Глава 30. Пришел в себя я не так быстро, как хотелось бы. Открыв глаза, понял, что нахожусь уже не там, где рухнул Вомар. Кому не скажи, взрослый мужик опадает Вомар, словно кисейная барышня. Гаррет сидел за моим столом и заполнял какие-то документы. Увидев, что я зашевелился, друг поднял голову и внимательно всмотрелся в меня. «Жить будешь?» – буркнул он и вернулся к записям. Долго я был без сознания. Пару часов. Отложив карандаш, Гаррет снова пристально в меня вгляделся. «Что происходит, Дариус?» Я молчал. Говорить о появлении у меня изначальной истинности я не хотел бы. Во всяком случае, не вот таким образом. Но мое состояние видимо, стало вызывать опасения. Отсюда и вопросы. Если я скажу, что все в порядке, ты мне поверишь?» Вымученно поглядел на своего друга, но увидев его выражение лица, понял, что от рассказа не увильнуть. У меня с Катариной одни эмоции и чувства на двоих. Видеть лицо Гаррета было просто потрясающе. Смесь изумления и недоумения так ярко отразились на его всегда смурной физиономии, что такой новый коктейль выглядел банально смешно. «Ты хочешь сказать, что...» Мужчина скептически приподнял бровь. «У вас та самая истинность, о которой сейчас только в сборнике мифов и легенд можно прочитать?» «Именно так...» Кивнул я, садясь на диван и потирая виски. «Пока...» Вообще непонятно, что с этим делать. Как и с новоиспечённой женой. Ты ещё и женился? Подскочил друг на месте, упирая руки в стол. И не пригласил меня? А как же мальчишник? Ты в своём уме, дар! Да погоди ты орать! Отмахнулся я от него. Я сознание потерял, потому что Катарина в беде. Надо выяснить, что с ней. Я вернусь? «И мы поговорим, ладно?» Последнее я говорил, уже открыв дверь. Друг не был в восторге, но прекрасно понимал, что приоритет у меня сместился. И теперь только Катарина имеет для меня первоочередное значение. До дома мчался быстрее ветра. Влетев в ворота, не увидел ни кареты, ни извозчика, ни даже конюха. Отсутствовали, казалось, все, кто обязан был встречать хозяина при приезде. Медленно закипая, спешился и стремительно пошел внутрь. Дворецкий все таки встретил меня при входе, поклонившись. — Милорд, вам следует знать, что леди Свейман отбыла несколько часов назад, забрав карету, куда не сообщила. — Почему не остановил? Ледяным тоном поинтересовался я, чувствуя, как с рук начинает соскальзывать магия. «Как вы отпустили молодую девушку в ночь одну?» «Милорд, указаний от вас задерживать леди Катарину не было. Я решил, что она отправилась вслед за вами, поэтому не стал пить тревогу. По лицу моего дворецкого редко можно было прочесть эмоции». Он был ярким представителем традиционных дворецких, которые всегда и все знают, но никогда даже виду не подадут, что в курсе происходящего. Но сейчас идеальная сдержанность дала трещину. «Простите, милот», — заикающимся голосом проговорил мой дворецкий. «Если бы я знал, отвечать не было смысла в моем доме». Никогда не было принято удерживать кого-то. А уж новоиспеченную хозяйку, тем более, проблема в том, что на эту самую хозяйку открыта настоящая охота, а она все равно сделала все по-своему. Развернувшись на пятках, помчался в лабораторию в подвал. Темное помещение встретило меня запахом трав, снадобий и сырости. Да. Давненько я не спускался сюда работать, надо бы убрать здесь. Ни один уважающий себя маг никогда не пустит в свою лабораторию посторонних. Исключения составляют обычно члены семьи. Даже с уборкой всегда надо справляться самостоятельно, чтобы никто не посмел тронуть что-то опасное или переставить все по своему вкусу. Отмахнувшись от пыли, которая мгновенно взвелась в воздух, направился к стеллажу, в котором хранились артефакты, и начал рыться с целью найти тот самый. Поиск занял гораздо больше времени, чем я ожидал. Но все же на мою удачу артефакт был найден. Плоский камешек с углублением внутри не содержал, как большинство других, драгоценных камней или резьбы. Это был просто гладкий камень, который зачаровал очень сильный артефактор. Данная вещица работала как поисковик, но только на тех, кто близок тебе по крови или для сердца. В моей ситуации подходила идеально. Для активации артефакта необходимо было капнуть каплю крови в центр выемки и подумать о том, чье местоположение необходимо было обнаружить. Нюанс у этого артефакта был только один. Он полностью высасывал магический резерв, оставляя маленькую кроху. Сейчас для меня это была мизерная цена за информацию. Я готов был просить о помощи у кого угодно, лишь бы вернуть жену домой. Найдя в верхнем ящике стола справа иглу, Глубоко вонзил ее в безымянный палец, слегка надавливая. Красная тягучая капля крови тяжело рухнула прямо в центр артефакта, который при соприкосновении с ней мгновенно засиял. Я физически ощущал, как из меня вытекает магия. А артефакт все светился, не прекращая. Куда же ты забралась так далеко? Внезапно... После этой мысли свечение стало медленно гаснуть, пока не рассыпалось по столу, вырисовывая весь путь моей ненаглядной в виде точек на импровизированной карте. Только вот карта мне была не нужна. Судя по направлению линий, я прекрасно знал, куда она направилась. Ведь буквально недавно вернул ее оттуда домой. Ангус. Хитрый жук привлек ее решением ее проблемы. А моя красавица решила, что если она не сделает этого, то никогда не вернет свои воспоминания. Магического резерва оставалось совсем мало, а поэтому я еле-еле повернулся и, покачиваясь, поднялся наверх. Дворецкий ждал меня у дверей, готовый помочь. Но я отмахнулся. Физически я был здоров за исключением слабости. Меня мучила моральная дилемма. Оставить ее в покое я не мог. Вернуть ее было для меня самым важным. Только маловероятно, что Ангуст отдаст свою подопечную после процедуры. То, что обычно вытворял с головами людей менталист, клало их в койку на неопределенное время. Но Ангуст всегда был рядом, не давая уйти за грань и вливая прорву сил в восстановление. Не успел я выйти в холл, как в дверь постучали. Не став никого ждать, я распахнул дверь и увидел знакомого мужчину. Кажется, я видел его у Ангуса. Он молча протянул мне конверт, потом поклонился и так же молча ушел, оставляя меня в недоумении. Быстро развернув письмо, Пробежался по строчкам и облегченно вздохнул. «Дорогой мой Дариус, не злись на своего старого друга. Твоя прекрасная супруга прибыла ко мне спустя несколько часов после вашего отъезда. Я не смог отказать ей услуги, поэтому сообщаю тебе результаты. Леди в порядке, сейчас свит. Я влил в нее достаточно магии, чтобы она восстановилась. К обеду завтрашнего дня она будет способна на обратный путь. Ее извозчику я также предоставил ночлег. Воспоминания я восстановил. Задачу, вложенную ее супругом, снял. У меня лишь одна просьба к тебе. Не будь с ней слишком строг. Нет смысла приезжать сегодня за ней. Пока ее голова не восстановится, Я не смогу отдать ее тебе. Будь добр, наберись терпение, и завтра твоя крошка будет у тебя в объятиях. Все еще твой друг Ангус. Не успел я обдумать написанное, как в дверь снова позвонили. Мой дом начал напоминать проходной двор. На пороге стоял Гаррет, лицо которого отражало крайнюю озабоченность. Что стряслось? С недоумением спросил я. Половина преподавательского состава отравлена Дариус. Кто-то, не сумев достать из хранилища артефакт, а также не сумев отвлечь тебя, решил зайти с другой стороны. Он глубоко вздохнул. Они решили вывести из строя академию. Если докажут, что это передается, нас закроют на неопределенный срок. Открывая дорогу воришки, час от часу не легче.